Глава 9. В следующий момент дверь распахнулась, и в кабинет вошёл Демьянов. Всё же хорошо, что мои учителя привязали меня, иначе я бы свалилась со стула. Я просто не верила своим глазам. Этого не может быть. Так значит, владелец серебряной зажигалки вовсе не Дима, а нотариус? У Демьянова в первую минуту, кажется, тоже был ступор, но он быстро сумел взять себя в руки. А дальше началось происходить что-то совсем невероятное. И мой несчастный мозг просто отказывался воспринимать это как реальность. Демьянов отвернулся, чтобы закрыть за собой дверь, а когда снова взглянул на меня, то на его лице застыла гримаса возмущения и негодования. Танечка, ты, что ты тут делаешь? Что всё это значит? Танечка, похоже, у нотариуса тоже был тяжёлый день, и его кто-то сильно ударил по голове. Вот теперь последствия на лицо. Подумать только. Танечка, Я до сих пор только и слышала от него, что сухое замечание: "Татьяна Александровна, у меня на разговоры с вами совсем нет времени". А Демьянов между тем продолжал меня удивлять. Он повернулся к Петру Аркадьевичу и воскликнул: "Пётр, что всё это значит? Сначала мне звонит твой человек и просит немедленно приехать сюда. Я бросаю все дела, мчусь на встречу, и что я вижу? Моя подруга связана по рукам и ногам. Как это понимать?" Я требую, чтобы, во-первых, ты немедленно освободил Танечку, а во-вторых, объясни мне, что всё это значит. Пётр Аркадьевич как подброшенный вскочил с дивана. Так ты её знаешь? Конечно, знаю. Это моя очень хорошая знакомая, и я не понимаю, почему с ней так обращаются в твоём заведении. Я всегда считал, что здесь работают цивилизованные люди, но, кажется, ошибся. Леонид, это очевидно какое-то недоразумение. Что вы стоите, олухи? Немедленно развежите даму. Олухи тут же бросились освобождать даму, то есть меня. Отпут, и через минуту я уже стояла за спиной Демьянова, потеряла занемевшее запястье и зло поглядывала на своих обидчиков. А Пётр Аркадьевич продолжал причитать. Ну как же так, Лёня? Моя охрана сообщила, что в VIP-зал вошла особа, у которой был твой пропуск. Я велел её немедленно поймать и привести ко мне. Я подумал, что она просто украла у тебя зажигалку. Ты же знаешь, правила нашего клуба таковы, что посторонний вход строго воспрещён. Я и подумать не мог, что она твоя знакомая. Мне казалось, что у тебя есть Алиса. — Алиса здесь ни при чем, — отрезал Демьянов. — Конечно, Алиса ни при чем, — мигом согласился хозяин ночного клуба. — Таня моя новая знакомая. Она ничего у меня не крала. Я сам отдал ей зажигалку. Решил, что девочке не помешало бы развеяться. Я даже представить не мог, что твои головорезы накинутся на нее. Какой кошмар! Леонид обнял меня за плечи и прижал к себе. Я чуть не грохнулась в обморок от таких проявлений нежности. Они тебя напугали? Я открыла рот, но ничего не смогла сказать. Демьянов больно ущипнул меня за руку. Я тут же поняла этот намёк и попыталась справиться с шоком. Несчастная еле жива, твои громилы запугали её до смерти. Танечка, простите, начал подмазываться ко мне Пётр Аркадьевич. Но в нашем заведении такой закон. Поймите правильно, нас посещают подчас очень известные люди, которые рассчитывают здесь отдохнуть, и они хотят быть уверены, что на завтра их фото не появится в газетах. Короче, мы стараемся соблюдать полную конфиденциальность. Ничего себе, конфиденциальность, фыркнула я. Ну почему же вы сразу не сказали, что ли, они от ваш знакомый? Демьянов опять меня ущипнул, давая понять, чтобы я не стояла истуканом. Можно подумать, вы бы мне поверили, пожалуй, я плечами. Уж если вы решили, что я эту вещь украла, то переубедить вас мог только Леонид. Меня же вы не знаете. В общем-то, верно. Должен был признать Пётр Аркадьевич правоту моих слов. Но теперь я даже не знаю, как могу загладить перед вами свою вину. Вот что. Приходите ко мне завтра утром, и я выдам вам личный пропуск. Надеюсь, это хоть немного оправдает меня в ваших глазах, танечка. Ладно, Пётр. Надеюсь, больше таких инцидентов не повторится. пробурчал Демьянов. Конечно, конечно, но я полагаю, вы не покинете нас прямо сейчас. Задержитесь немного в VIP-зале. Как ты смотришь на это, Танечка? обратился ко мне Демьянов. Я пожала плечами. Останьтесь, уговаривал Пётр Аркадьевич. Ну, хорошо, согласился нотариус. На этой оптимистичной ноте мы и покинули кабинет Петра Аркадьевича. Всю дорогу, пока мы шли в зал, Демьянов ни на секунду не переставал меня обнимать. Я тоже вела себя, как и предписывал мне статус подруги нотариуса. Мило улыбалась и послушно шла рядом. Но как только мы сели за столик, настроение моего кавалера тут же изменилось. Доброжелательная улыбка сползла с лица, а в глазах засверкала ярость. Какого чёрта ты сюда припёрлась? Что всё это значит? Быстро отвечай, накинулся на меня Демьянов. Я тоже перестала изображать из себя бедную испуганную девочку и, приблизившись поближе к Демьянову, прошептала: «Вы забыли добавить Танечка!» Я спародировала нотариуса. «Заткнись и быстро отвечай на все вопросы!» «Будешь со мной так разговаривать, я уйду!» — пригрозила я. «Только попробуй, и я расскажу Петру Аркадьевичу, что никакая ты мне не знакомая!» — ответил Демьянов. «Спорим, не расскажешь? У тебя уже была такая возможность, но ты предпочел ломать комедию. Интересно, зачем? Уж наверняка не меня спасал, а за свою шкуру трясся. Скажешь, не так?» В этот момент к нам подошёл официант с бутылкой вина и закусками. Мы с нотариусом тут же прекратили спор и натянули на лица дежурные улыбки. "Прошу, это просил прислать к вашему столику Пётр Аркадьевич", оповестил официант, расставил на столе всё брюдо, налил нам вина и молча удалился. "Давай лучше выпьем", предложил Демьянов, оглядывая стол. Я взяла свой бокал. "За что будем пить?" Нотариус пожал плечами. Давай выпьем за то, чтобы нашёлся убийца твоей бывшей жены Людмилы, предложила я. Ты никак не можешь оставить эту мысль, невесело усмехнулся Демьянов, но против тоста возражать не стал. Я пила вино, смотрела на него и уже в который раз думала, что либо у нотариуса остальные нервы и он опять разыгрывает спектакль, либо он действительно не при делах. А знаешь, я всё это время думала, что зажигалка принадлежит другому человеку и отставила в сторону бокал. Напряжение постепенно уходило, и я наслаждалась покоем. И кому же она, по-твоему, принадлежит? Демьянов принялся поглощать салат. Ну, протянула я. Кстати, а откуда ты на самом деле взяла зажигалку? Признайся, ведь Пётр Аркадьевич был прав, ты воровка. Что? Ты её у меня украла? С чего ты взяла? С того, что в свой последний визит ты самым откровенным образом продемонстрировал мне зажигалочку, курить ей, видите ли, захотелось. Ха, думала я, куплюсь на этот дешёвый трюк. Какой ещё трюк, разозлилась я. Такой, думала я, увижу зажигалку и напугаюсь, да, хотела меня шантажировать. Я верно говорю, не так ли? Верно только то, что у тебя не всё в порядке с головой. Зачем мне тебя шантажировать, фыркнула я. Демьянов налил себе ещё вина. и забыв предложить мне, залпом опрокинул бокал. Ты что ещё не поняла, как и люди тут работают? Да если бы Пётр узнал, что я потерял зажигалку, он бы меня просто убил. Для него же конфиденциальность превыше всего, а не внимательные гости, которые теряют пропуск. Он всегда умел наказывать. Знаешь как? Догадываюсь, поморщилась я. Теперь понятно, почему ты разыграл весь этот спектакль. Мне не оставалось ничего другого. Если бы я сказал, что не знаю тебя, Не знаю, как и почему у тебя оказалась моя зажигалка. Мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Так что теперь давай рассказывай, как к тебе попала моя зажигалка. Это долгая история, но если коротко, то она попала ко мне от Людмилы. Она была у моей бывшей жены? Демьянов даже вилку выронил. Но как она у нее оказалась? Этого просто не может быть. Я не знаю, как она к ней попала. Тебе виднее. Я прищурилась и стала внимательно разглядывать нотариуса. Интересно. Он и теперь притворяется или на самом деле удивлён? В любом случае, этому типу нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. Я действительно ничего не понимаю. Как моя зажигалка могла оказаться у Люды? За 2 года, которые мы находились в разводе, я видел-то её только один раз, накануне смерти. Стоп. Так может, она и приходила за тем, чтобы украсть её у меня? Что? Люда хотела украсть у тебя зажигалку? Бред. Ну да, так получается. Не обратив внимания на моё последнее замечание, продолжал вслух размышлять нотариус. А я-то всё думал, что это на неё нашло. После развода мы не виделись 2 года, и нам прекрасно жилось друг без друга. И тут вдруг этот полуночный звонок от неё и какие-то неуместные просьбы о встрече. Я сначала решил, что у бабы совсем крыша поехала. Хотел послать её к чёрту и бросить трубку, но потом пожалел. И что было дальше? Решила я поддержать разговор. Мы встретились у меня дома. Люда несла какую-то чушь о нашем прошлом, ещё о какой-то ерунде. Я её толком и не слушал, просто сидел и ждал, когда поток речи, наконец-то иссякнет и она уйдёт. Знакомая история, вставила я, припоминая наши прошлые встречи с нотариусом. Она до того дошла, что призналась мне в любви и просила снова к ней вернуться. А потом в гостиной зазвонил телефон. Алиса сказала, что это меня. Я вышел. Мне и впрямь звонил клиент, я достаточно долго с ним разговаривал, а когда вернулся, то Людмила уже собралась уходить. Я, в общем-то, не стал её останавливать, хотя столь резкая смена в её настроении меня удивила. То падает на колени и клянётся в любви, то вдруг резко уходит. Но теперь-то я понимаю, почему она так сразу засобиралась домой. Эта хитрая бабёнка отлично знала, где я держу зажигалку. и просто ждала удобного случая, чтобы ее стащить. А как только такой случай подвернулся, и заветная вещица оказалась у нее в руках, она поспешила унести ноги. — Вот тварь! — Леонид, она уже мертва, — не сдержалась я. — Причем ее кто-то убил. — Да брось ты, кому она была нужна? От двух бокалов вина Демьянов успел изрядно опьянеть и теперь смотрел на меня красными больными глазами. От блистательного образа героя-любовника не осталось и следа. Я вспомнила слова Алисы о том, что нотариус частенько заглядывает в это заведение. Интересно, а напивается он так же часто? Бедная Алиса. Надо же было быть такой стервой, спереть у меня зажигалку. И ведь знала, знала, чем это для меня может обернуться. Трянь. Правильно я сделала, что развёлся с ней в своё время. Неожиданно у меня в голове словно зажёгся какой-то фонарик. Леонид, а у Люды, значит, не было своего пропуска. Нет, когда мы были женаты, я бывал здесь один, и её изредка брал с собой. Мне хотелось, чтобы на этом свете было хоть одно место, где бы моя жёнушка не могла меня найти. Я даже Петра Аркадьевича просил, чтобы он ни в коем случае не делал для неё пропуска. Леонид, но в тот роковой вечер, перед тем как отправиться к вам в загородный дом, Людмила была здесь. Конечно, стащила у меня зажигалку, чтобы таскаться по ночным клубам и развлекаться. Я внимательно смотрела на Демьянова. Он врёт как сивый мерин. Даже будучи пьяным, имеет холодный рассудок и отлично плетёт свою паутину. Только я в неё не попадусь. Он точно виделся с Людмилой накануне её смерти. Они должны были встретиться в рандыву. Алиса сама мне рассказывала, что Нотариус решил в тот вечер развеяться и поехал в ночной клуб. Я отбросила в сторону салфетку. Всё, больше не желаю, чтобы мне вешали лапшу на уши. С меня довольно. Мне пора, уже много времени. Прощайте. Я не стала дожидаться ответных фраз, поднялась из столика и быстрым шагом направилась к выходу. На улице совсем стемнело и зажигались первые фонари. Я с упоением вдохнула прохладный свежий воздух и подумала, что совсем не хочу возвращаться в душную и пустую квартиру, где меня никто не ждёт. Я спустилась с крылечка, чтобы не мозолить глаза охранникам, и медленно побрела вдоль клуба, за стенами которого слышались приглушённые звуки музыки. Всё же люди странные существа, размышляла я. Вот, например, что заставило сейчас Демьянова разыграть передо мной весь этот спектакль? Хотя актёр он, надо заметить, талантливый, даже я бы так не смогла. Ну ведь мог бы просто выпить со мной вина, а от всех расспросов увиливать, прежде он так и поступал? Так нет же, нужно было сочинить целую повесть о злой и коварной Людмиле, похитительнице серебряных зажигалок. Хотя, возможно, в этом и была доля правды. Я даже не исключаю, что всё это было правдой. Лично мне гораздо больше верилось в то, что Людмила явилась к бывшему мужу, чтобы украсть зажигалку, нежели в то, что она всё это время его любила и цель её визита состояла в том, чтобы сознаться в своих чувствах. Но Демьянов, конечно, перегнул палку. Совсем не обязательно было орать, что его бывшая жена воровка и дрянь. Да, зажигалка. Эта чёртова зажигалка словно проклята. Всем, кому она попадает в руки, приносит только несчастье. Людмилу убили при таинственных обстоятельствах. Я чудом спаслась от гибели, но теперь она наконец-то вернулась к своему истинному владельцу, и, возможно, череда роковых событий прервётся. Откуда-то снизу повеяло подвальной прохладой и вонью. Я поёжилась и огляделась по сторонам. Надо же, как увлеклась своими мыслями, даже не заметила, что оказалась с другой стороны ночного клуба, где повсюду громоздились мусорные баки, и, скорее всего, жило много крыс. Неожиданно над моей головой что-то скрипнуло, и на асфальт под ногами упала полоска света. Очевидно, здесь есть служебный вход, и какой-нибудь молоденький официант выбежал покурить на свежем воздухе. Я машинально запрокинула голову и остолбенела. В узком дверном проёме, из которого лился электрический свет, я увидела высокую длинноногую блондинку в красном платье. Быстрей же, идём. Что ты медлишь? Я и так замучилась ждать тебя. Ещё немного, и я просто сойду с ума. Следом за блондинкой миргнула ещё одна тень, мужская. Но его я разглядеть не успела, поскольку дверь в ту же секунду захлопнулась и полоска света исчезла. Заскрипели ступеньки. Я вжалась в стену и вглядывалась в темноту, стараясь различить две фигуры. "Почему ты так долго?" услышала я негодующий голос блондинки. "Ну, извини, дела были", заглушал мужской голос, показавшийся мне знакомым. Какие ещё дела, Винт? Ты же отлично знал, что я тебя жду, продолжала горячиться девушка. Винт, я не ослышалась? Она назвала своего собеседника Винто, но ведь это один из тех людей, которые отвозили Людмилу в загородный дом Демьянова в ту роковую ночь. Но какое отношение к этому человеку имеет блондинка в красном? Кто она такая? Что они тут делают? А что если эта девушка и есть? Прекрати меня так называть, Винт, Винт. Меня это бесит, голос раздался совсем близко. Я отчётливо различила в темноте две фигуры. Они были буквально в двух шагах от меня. Если бы один из них обернулся, то непременно меня заметил бы. Опять начинаешь. Тебе прекрасно известно, что я не люблю, когда меня так называют. Но тебя все так зовут. Но я не хочу, чтобы ты меня так звала. Ладно, успокойся, больше не буду. Только перестань бубнить, у меня и так голова болит из-за всей этой истории. Ты ей звонила еще раз? Я увидела, как девушка остановилась на последней ступеньке и, облокотившись на перила, стала рыться в сумочке. — Постой, зажигалку найду, — пробормотала она. — Да, я ей звонила как раз перед тем, как ехать к тебе. Оставила еще одно письмо в ящике. Но эта дрянь не хочет торопиться. На нее ничего не действует. — Проклятие! Куда подевались мои сигареты? Она твердит одно и то же. Украшения все продала, чтобы собрать вам деньги, а больше у меня ничего нет. — Идиотка! Может, и правда стоит оставить ее в покое? Не у мужа же ей спрашивать деньги в самом-то деле. А хоть бы и у мужа. Это ее проблемы. Вот она. Блондинка закурила. Ее тень отделилась от перил, а следом скользнула тень мужчины. Кстати, как ты себя чувствуешь? Вчера ты совсем расклеился. Немного получше. Принял две таблетки аспирина, но завтра точно останусь дома. По асфальту застучали каблуки, и я увидела, как два силуэта быстро удаляются. И что мне теперь делать? Бежать за ними, догнать, потребовать объяснений, спросить, почему они шантажируют Веронику, узнать у них, что же на самом деле случилось с Людмилой? Я не успела ничего придумать. Ноги сами понесли меня следом за странной парочкой. Благо, мы шли по абсолютно неосвещённому проулку, и видеть меня никто не мог. Я и сама с трудом различала впереди себя винта и блондинку, и лишь по невнятным голосам и цоку тук каблучков угадывала, куда они сворачивают. Налево, направо, снова поворот влево. Вдруг две тени впереди меня исчезли. Я остановилась и стала озираться по сторонам. С одной стороны ряд панельных домов, с другой небольшой парк. Безлюдно и тёмно в это время суток. Куда не свернули, я покружилась на месте. Сначала заспешила к парку, потом вернулась к домам. Вот чёрт, упустила. Я топнула ногой от злости и побрела на стоянку, где дожидалась меня моя машина. Дома я оказалась, когда было уже далеко за полночь. Скинула туфли, прошла на кухню, зажгла газ и поставила на конфорку чайник. Пока закипала вода, я сидела за столом и тупо разглядывала фотографию Людмилы Соболевой, улыбающейся блондинки в красном сарафане. Что же за тайну хранит эта девушка? Что она скрывает? Или правильно всё-таки говорить, скрывала? Я так и не нашла ответа на этот вопрос и легла спать с тяжёлым сердцем.